Глава 24 Подергав пару минут ногами, я впала в отчаяние. Может, в лодочке встроен механизм, срабатывающий, когда их надевает посторонний? Ну, что-то вроде кнопки, которая блокирует ход автомобиля, если за руль усаживается воришка. И что мне делать? Внезапно одна гостья. Симпатичная черноволосая девушка, стоявшая неподалеку от меня? Помахала рукой. Сначала я решила, что тусовщица заметила свою подругу, но нет. Весело улыбаясь, красавица подошла ко мне и спросила. «Нравятся туфли?» «Они ваши?» — почти в ужасе вопросом на вопрос ответила я. «Ага», — кивнула девушка. «Давай познакомимся». «Ира». «Очень приятно. Виола», — в изнеможении ответила я. «Прости, пожалуйста». «Понимаешь, я попала в идиотскую историю!» Опасаясь, что Ира сдвинет брови и начнет орать, я поторопилась рассказать про утопленную в унитазе балетку. Чем дольше я бубнила, тем шире делалась улыбка Иры. «Я дизайнер», — сказала она, когда мой фонтан красноречия иссяк. «Оформляю помещение. Стараюсь каждый раз придумать прикольные фишки». Тутси — самая заметная вечеринка года. Большая удача получить заказ на украшение зала. Кстати, вон та горжетка из крашеной лесы — тоже моя. Ой, смотри, что сейчас будет. Это и есть основной прикол. Петя, наверное, уже по полу катается. Петя? — напряглась я. Зарубин, — пояснила Ира. Ты что, не знаешь, кто организует Тутси? Нет, — призналась я. Ирина захихикала надо же в сантире еще остались люди которые про это не слышали тут все устраивает петр зарубин вначале вечеринка задумывалась как праздник посвященный его очередному разводу ага кивнула я прикольно а потом превратилась просто в тусу щебетала ира хотя петя старается за пару дней до мероприятия поменять очередную супругу это традиция «На тут Сизарубин всегда появляется с новой бабой». «Здорово!» — промямлила я. «И всякий раз мы придумываем смешную фишку». «Вот, гляди!» — зашептала Ира. «Еще одна охотница за лесой». «Да не выкатывай глаза! Осторожно наблюдай!» Я покосилась в сторону валявшейся на полу горжетки. Около нее остановилась дородная тетка, затянутая в расшитые бисером белые брюки. Толстой рукой, унизанной перстнями, она схватила лесу и попыталась поднять. Не тут-то было. Шкурка даже не пошевелилась. Дёрг, дёрг, а нифига не получается, давилась смехом Ира. Ну, Мора! Горжетка приклеена. Запоздало дошло до меня. Ага, согласилась дизайнер. Это сюрприз. Ближе к выходу На террасу часы к полу приклепаны, Мужские, дорогие. У камина брошка валяется. Ты не поверишь, какие люди пытаются их отковырять. Неподалеку установлены камеры. Зарубин смотрит и умирает от хохота. В конце вечера фильм покажут всем. «Жесть!» — рвалось у меня. «Скучно же просто жрать!» — пожала плечами Ирина. «Вот мы и развлекаемся». А Толстуха, между прочим, жена нашего Максима Розова. Ну, за каким чертом Наташке копеечная лиса, а? У нее же полно эксклюзивных манто. Но нет. Жадность все побеждает. Ой, не могу, смотри, она ее ногтями отковыривает. Вау! Гель сломала. Я, забыв об осторожности, во все глаза уставилась на толстую Наташу. Она расстроенно разглядывала свою руку. «Круто!» — хихикала Ира. «Теперь ей неделю без маникюра ходить». Замотает пальчик пластырем, будет всем врать, что порезала. Вот уж глупо. «Ну чего скрывать?» «Всем и так известно про гелевые ногти». «Зачем ждать неделю?» — удивилась я. «Завтра же сходит в салон». Хоть ты известная писательница, любимый автор Зарубина, засмеялась Ира. Да дурочка. Наши ходят только к Лике Носовой. Она всем гель делает. Во Флорида съездит и по виллам Сантире. К другому мастеру никто не пойдет. Лика единственная, кого на дом приглашают, потому что молчаливая. Из нее слова не выдавить. Но она укатила на 14 дней в Москву. То-то страданий. Ногтя нет. В моей голове ожило воспоминание. Вот Эмма смотрит на свои ногти морковно-оранжевого цвета и говорит. А, ерунда! Позову Лику, она живо исправит. Ноготь, ноготь, ноготь. Что-то связано с ногтями. Что? Почему я ощущаю беспокойство? Ушла! — зазвенела Ира. Я потрясла головой, прогоняя непрошенные мысли, и только сейчас осознала весь ужас произошедшего. «Туфли приклеены?» «Ага», — кивнула дизайнер. «Это прикол?» «Верно. Рядом есть камера, которая записывала мои попытки выбраться из них?» Ирина захихикала. «Ты первая, кто их надел. Остальные просто оторвать от пола хотели». «И Зарубин вечером покажет всем фильм?» «Не всем, а узкому кругу», — поправила дизайнер. «Кстати, тебя приглашают на просмотр». «Спасибо, я не знакома с Зарубиным и не испытываю желания сидеть с ним на одном диване», — зашипела я. Ира сообщила. «Петя тебя узнал, он твой фанат, поэтому и послал меня». «Кадры с тобой вырежут». «И на том спасибо, но ты ведь хотела спереть туфельки», — прищурилась Ира. «Нет!» – заорала я. Собиралась дойти в них до машины, доехать до ближайшего магазина, купить себе обувь, а потом вернуть шпильки туда, где взяла. а, -а, -а" протянула Ира. «Ты в носках?» «Да». «Стаскивай их. Ткань приклеилась», – велела дизайнер. «Дай мне вон те махровые салфетки», – попросила я. «Снова завяжу их на ступнях». «Смешно смотрится», – задумчиво сказала Ира, – когда я, оставив носки в туфлях-капканах, предстала перед ней в самодельных тапках. До сих пор по подиуму не ходили в такой обувке. Оригинальная идея. Богатая. Да, кстати, держи. Что это? Поинтересовалась я, взяв деревянный шар. «Приглашение на личную вечеринку Зарубина», — пояснила Ира. «Он и впрямь все твои книги прочитал». «Мне стало приятно». Однако количество фанатов Арины Виоловой возрастает. Детективы начали покупать богатые и знаменитые. Эток я скоро стану модной!» «Петя будет ждать. Начало в полночь», — уточнила Ирина. «Не бойся, тебя из кино вырежут. Никто эпизод с туфлями не увидит». «Это слишком поздно для меня», — попыталась я отвертеться от приглашения. «Я ложусь спать в десять». Ирина нахмурилась. «По-моему, ты не врубилась». Петя не отказывают. Это огромная честь оказаться на его личном сейшене. О таком мечтают? «Угу», — кивнула я. «Не хочу тебя разочаровывать, но до сих пор у меня были иные мечты». Петя огорчится. «Маловероятно», — улыбнулась я. «Кстати, ты видела тут Нину?» «Кого?» — заморгала дизайнер. Экс-мадам Зарубину. Его ошибку номер шесть. «Нет, не видела», — помотала головой Ира. «Хотя это странно. По идее, она должна стоять тут, бухая и скандалить. Ни ног не упустит своего. Небось, зла на Петю». «Так ты придешь?» «Ну, попытаюсь». Я решила смягчить категоричность отказа. «А Зарубин действительно читает мои книги?» «Ага», — кивнула Ира. «И очень хвалит». «Ладно, непременно заеду ночью», — согласилась я. «Петя абсолютно не стесняется того, что подсел на бабские детективы», — продолжала болтать Ира. «Берет твою книгу и радуется». «Виолова жуткую ерунду пишет. Ее произведения вообще ничего общего с реальностью не имеют и полно глупых несостыковок» но у меня мозги после ее детективов будто губкой помыли, Ни одной мысли не остается. прямо супер! Засыпаю младенцем с пустой башкой. Значит ждем! радостно помахав мне рукой и раскрылась в толпе. Я, осторожно перебирая ногами в махровых салфетках, пошла к двери. Куда подевалась Нина? Ее дом пуст, Хозяйка явно не ночевала в особняке и не въезжала во двор. На аллее, ведущей к гаражу, со вчерашнего дня лежат нетронутые апельсины. И бывшая мадам Зарубина не явилась на главную тусовку года. Может, с ней приключилась беда? Я села за руль, завела мотор, вытащила телефон, чтобы позвонить Роману и узнать, где находится полицейский участок. Пока нажимала на кнопки, запоздала задумалась. Слова Петра Зарубина о моих детективах следует считать комплиментом или наоборот. Роман провел меня в небольшую комнату. Одна стена, которая представляла собой стекло. Я бесстрашно приблизилась к окну и спокойно посмотрела в соседнее помещение. Опасаться нечего. Антон поспела, сидящий у стола лицом ко мне, видит перед собой зеркало. «Система тебе знакома?» — спросил бывший коллега Куприна. Я кивнула. «Да, из этой коробочки идет звук. Если я нажму на красную кнопку, в допросной зазвучит сигнал, и ты придешь сюда». «Восхитительное слово «допросная», — усмехнулся Роман. Я пожала плечами. «Извини». Воспользовалась ментовской феней, случайно вышла. Впрочем, я никогда не говорю «осужденный» с ударением на букву «У», и мне не нравится выражение «кричит, как потерпевший». «Ладно, не дуйся», — примирительно сказал Роман. «Я не в упрек тебе сказал. И мне нужна твоя помощь. Кстати, в допросной у нас звучит не «зумер», а «звонок телефона». Так естественнее. Кто-то позвонил, следователь вышел». «Ну, начали». «Приступай», — кивнула я, не отводя глаз от поспелого. Роман ушел. Из коробочки вскоре стали доноситься два голоса. Минут через десять я вспотела, но не от жары. В небольшой комнате не было душно, тут работал кондиционер. Похоже, у греческих полицейских лучшие условия, чем у их московских коллег. Может, у них даже столовая имеется. Я вытерла испарину. Наверное, слишком разнервничалась, слушая Антона, который ровным голосом рассказывал о давнем деле. Поспелов ненавидел тещу. Справедливости ради следует отметить, что Анна Львовна первой объявила ему войну. Антон любил Эмму и был готов поддерживать хорошие отношения с ее мамой. Но богатая вдова, в любом парне, приближавшемся к ее доченьке, видела охотника за преданным. «Эмке было суждено остаться одной, говорил Поспелов. Она мать терпеть не могла, но боялась ее. Анна Львовна, прирожденная шантажистка и дрянь человек. Богатство ее семьи было заложено в войну, когда люди за хлеб отдавали раритеты, чтобы накормить голодного ребенка. Анна еще в юности научилась народ дурить, и муж был ей подстать. Да не о родителях речь. Об Эмме. Анна Львовна с молодых ногтей внушала дочери. «Все зарятся на наши деньги. Ты далеко не красавица. О какой любви может быть речь?» Эмма верила матери и сторонилась одноклассников. Но потом ей встретился Антон. Очевидно, Эмма влюбилась в него без памяти — потому что она выдержала все мамины истерики и вышла замуж за нищего. После свадьбы Анна Львовна сменила тактику. Она категорически отказалась жить с молодыми в одной квартире. И Антону пришлось снимать жилплощадь. Материальную помощь зять у тещи не оказывала. А вот любимой доченьке частенько делала подарки, но такие, которыми Эмма могла пользоваться только сама. Платье, туфли, шубка. Накидывая на плечи дочери очередную обновку, мать не забывала ущипнуть ее за больное место. «Хорошая пальтишка», — вздыхала Анна Львовна. «Отлично сидит. Носи, милая, на здоровье и не волнуйся. Если сапожки с сумочкой понадобятся, мать еще одну статуэтку из коллекции продаст. Фигурок хватит пока». Они были моим запасом на болезни старость, но приходится расставаться с накопленным. Эмма, ощущая себя сволочью, которая грабит мать-старушку, отвечала. «Мамочка, больше не трогай ни фарфор, ни картины». «А как же, доченька?» — наигранно-наивно спрашивала шантажистка. «Не ходить ведь моему ребенку раздетым». «Антон не способен одеть жену. Он еле-еле на питание наскребает». «Хотя, может, ты все таки потеряешь к нему интерес» и найдешь себе другого супруга, обеспеченного, крепко стоящего на ногах. Я тогда буду жить спокойно. Но Эмма, несмотря на давление матери, не собиралась уходить от Антона. И Анна Львовна снова изменила тактику. «Солнышко», — сказала она как-то раз дочке, — «послушай меня, умудренного жизнью человека. Не пускай в дом подруг». «Но почему?» — поразилась Эмма. — У тебя молодой муж, — прищурилась мать. — А знаешь, где неверные супруги находят себе любовниц? — Среди ближайшего окружения жены. — Ко мне ходят лишь Ксения Рябинкина и Софья, — оправдывалась Эмма. — Ну, Ксения страшнее атомной войны, — усмехнулась вдова. — А вот Соня... — О ней и речь. — Мама, мы дружим с детства. — И что, — соня не такая такая такая закивала анна львовна у калестидас съесть любовник софья ждет свою судьбу вот она горячая восточная женщина натура возьмет свое обрадовалась анна львовна повесится на шею антону а тот не откажется мама возмутилась эмма прекрати Вернувшись домой, поспела сказала мужу. «Представляешь, какую ерунду мамуля выдумала! Предостерегла меня от твоей измены с Соней!» «С ума сошла!» — обозлился Антон. «Не обращай внимания. Просто Анна Львовна решила нас поссорить». Через месяц теща затеяла праздновать свой день рождения. Ясное дело, среди гостей были Антон, Сэммы и Калистидосы в полном составе. Оливия, Константин и Соня. «Как Сонюшка похорошела!» — принялась нахваливать девушку Анна Львовна. «Настоящая красавица!» Антон невольно посмотрел на подругу жены. Эмма поймала взгляд мужа и прошипела. «Не пялься! Ты что, Соньку не видел?» Поспелов опустил глаза в тарелку, но в его душе зашевелился некий интерес. Софья, которую Антон никогда не воспринимал как женщину, впервые показалась ему очень симпатичной. Вот с того дня рождения все и началось. Через пару месяцев Поспелову удалось затащить Соню в постель. Едва выбравшись из объятий Антона, она заплакала и призналась. «Я всегда любила тебя. Мне другие мужчины не нужны». Молодой врач растерялся. Соня нравилась Антону, но развод с Эммой не входил в его планы. Но кто мог подозревать, что Калестидас испытывает к мужу лучшей подруги сильные чувства? — Э-э, понимаешь, — забубнил Антон, — мы с Эммой... — Можешь не продолжать, — перебила его Соня. — Я не стану затевать скандал. Только не бросай меня, пожалуйста. Эмма никогда ни о чем не узнает и Антон дал слабину. Раз в неделю они с Соней устраивали себе романтическое свидание. Спустя год Антону стало казаться, что он женат на двоих. Эмма, безусловно, являлась старшей в гареме. Ей принадлежали все дни, кроме среды. Антон убедил супругу, что в ночь на четверг дежурит на скорой, старается заработать денег, и Эмма поверила. Она была наивна и считала, что Поспелов не способен на обман.